Она выстрелила болтом в угол крыши, затем спрыгнула, скользя по цепи вниз. К моменту ее прибытия призрачный сталкер уже начала действовать. За несколько секунд она ответила на все незаданные флешеты-вопросы. Призрачная напарница даже не шелохнулась, когда один из мужчин ударил ее бейсбольной битой, оружие без помех прошло сквозь голову. Затем она шагнула назад, стала материальной, подняла арбалет и выстрелила нападавшему в шею сбоку. Через миг после того, как стеклянная стрела застряла в его шее, Призрачный сталкер шагнул вперед и искоса ударила бронированным локтем вверх, туда, куда попал болт. Стекло разбилось в дребезги, а наконечник силой вырвало из тела. Мужчина мгновенно обмяк и со всплеском упал. Часть шеи и скулы превратилась в кровавое месиво, порезав со вкраплениями битого стекла. Призрачный сталкер развернулась, тут же хлопая крышкой правого арбалета по левому предплечью, а правой рукой – по крышке левого арбалета. С едва слышным щелчком верхней части оружия заряда встали на свои места Она вытянула руки, стреляя в двух ближайших к женщине мужчин, и они оба упали в воду. Сообразив, с кем имеют дело, группа начала разбегаться. Флешетта подняла свой арбалет и выстрелила так, чтобы болт воткнулся в стену прямо напротив горла одного из верзил. Продолжая бежать, он напоролся на него и опрокинулся, задыхаясь и булькая. Она глянула на него еще раз, чтобы убедиться, что он не захлебнется, и едва не поплатилась за это. И один из бандитов повернулся к ней, доставая пистолет но арбалет был уже заряжен, и она выстрелила до того, как бандит успел прицелиться, пронзив вставал пистолета и пригвоздив оружие к стене. Нажимая на спуск арбалета, она уже заряжала следующий болт. Еще выстрелы и металлический штырь ударил бандита в промежность его мешковатых джинс, пришпилив их к стене. Бандит не закричал, так что, очевидно, никакие важные места задеты не были. Флишетта была не совсем экспертом, Скорее, совсем не экспертом по таким вопросам, но она была на 99% уверена, что у мужчин около колен ничего не болтается. Сделав себя почти невесомой, призрачный сталкер прыгнула к ближайшей стене, оттолкнувшись от нее, понеслась прямиком к трем отступающим мужчинам. Приземлившись на переднего, она вышла из призрачного состояния, возвращая себе нормальный вес. Она сложила вес, инерцию и добавила сильный удар ногами по лопаткам, швырнув мужчину в воду. Спустя полсекунды, вернувшись в призрачное состояние, она стала почти невидимой в сумраке пустыря, её тело стало невесомым, и она без усилий выровнялась, чтобы приземлиться на ноги. Оба бандита, стоявшие сзади призрачного сталкера, напали на нее. Один размахивал ножом, другой пытался пнуть ее в спину. Дымчатые темные проблески появились там, где руки, ноги и оружие прошли сквозь тело сталкера. Почти небрежно она отправила арбалеты в кобуры и выпрямилась. Очередной шквал атак прошёл сквозь нее. Один из атакующих заколебался, видя тщетность всех попыток, и призрачный сталкер, ловив момент, вышла из призрачности. Уклонившись от отчаянного удара другого, она сгробастала его за рубаху, протащила вперед сильным рывком за ворот, и, крутанувшись против часовой стрелки, всадила правое колено под дых. Бандит с плеском свалился в воду. «Металлический наконечник!» — отметила про себя Флешетта. «Надо думать больно!» Теперь напал другой, и сталкер на миг стала призрачной, пропустила нож сквозь себя. Затем снова стала плотной и вмазала металлической маской ему в лицо. Он качнулся назад, ошеломлённый, с разбитым в кровь носом, а призрачный сталкер с размахом всунула пальцы в его рот и схватила за челюсть. Инстинктивно, отчаянно он попытался с силой сжать зубы, но перчатки девушки надежно защищали пальцы. Она использовала захват, чтобы потянуть его в сторону, как только что проделала с его напарником, и добавила быстрый удар по его ноге сбоку. Вместо того, чтобы снова врезать коленом, она ударила свободной ладонью по гортанию. Мужчина закричал и рухнул на землю, хватаясь руками за место, куда пришёлся удар. Призрачный сталкер не отпускал его еще мгновение, заставив жертву загнуться и бежать в муках, и лишь затем позволила упасть. Еще секунду задержав взгляд на бандити, может быть, для того, чтобы убедиться, что он не сможет ничем ответить, призрачный сталкер взглянула на Флешетто. «Твой там освобождается!» Флешетта была поглощена зрелищем боя призрачного сталкера. Она была просто заворожена жутью происходящего. Очнувшись, она увидела, что бандит, подстреленный в промежность, лежит на спине в воде, а его штаны все еще пришпилены к стене. Он изо всех сил старался высвободить ноги из джинсов. Она перезарядила арбалет и всадила болт точно под мышку, пригвоздив рубашку к земле. Еще один чуть выше другого плеча и позади шеи надежно зафиксировал его. Призрачный сталкер погналась за одним из беглецов, Став лёгкой тенью, она покрыла всю дистанцию двумя длинными шагами, оставляя репе, немного взбаламутив воду, даже без брызг. Как только она дотянулась до него, она сбросила призрачное состояние, схватила его за ухо и подставила подножку. Захват за ухо дал ей необходимую опору, чтобы воткнуть его лицом в землю так сильно, что он не смог принять удар на руки. Вода с плеском взметнулась вокруг них, когда он врезался в землю. Флешетта порылась в пояс и вытащила горсть 20-сантиметровых дротиков, Она направила силу в каждой, а затем метнула их в ноги двоих оставшихся бандитов, зацепив края обуви. Ботинки надежно сцепились с землей и они грохнулись. Болты с транквилизатором появились в заду одного и верхней части бедра второго. Работа призрачного сталкера. На этом бой завершился. Больше ни один бандит бежать не мог. Флешетта погладила один из своих метательных дротиков, взглянув на него. Она была в стражах год, прежде чем едали арпалет и генератор цепи. Дротики были излюбленным оружием очень долго, наряду с рапирой, от которой она в конце концов отказалась. Слишком уж много боёв, когда она использовала рапиру, кончились нехорошо. Флешетта не захотела менять прозвище, несмотря на то, что оно теперь не совсем ей подходило. Может быть, сменит, когда перейдет в протекторат. «Эй!» — окликнула ее сталкер, отвлекая от раздумий. «Держи!» «Устала!» — подумала Флешетта, ее мысли путались. Она поймала устройство, брошенное призрачным сталкером, Это был маленький, тонкий диск с единственной кнопкой сверху. «Не видела таких со времен обучения?» «Сейчас без этих штук не обойтись. Гордо нужно, чтобы мы патрулировали, а не страдали хернёй, ожидая копов, которые увезут этих ублюдков». Призрачный сталкер пнула одного из лежащих лицом в воде в бок так, что тот перевернулся на спину и захрипел. Фляшетта поморщилась. «Эта девушка как-то слишком уж легко относится к насилию». Пока призрачный сталкер проверял, они истекли кровью человек с порезами на шее, Флешетта зарядила свой арбалет еще одним болтом и выстрелила в точку на высоте второго этажа. Она быстрым шагом подошла к двум мужчинам, только что пригвождённым к земле. Наклонилась и одной рукой обернула диск фиксирующего прибора, связав левую ногу одного с правой ногой другого. Перебросив фиксирующий прибор через болт, который только что всадила в стену, Флешетта потянулась за металлическим тросиком. Поймав падающее устройство, Флешетта соединила его с тросиком и получилась петля на болте из стены. Нажала кнопку, и тросик втянулся, плотно обхватив болт, и продолжил втягиваться. Оба головореза повисли над землей подцепленные за лодыжки. Прибор подаст сигнал ближайшим полицейским и служащим СКП, направив их сюда. Они используют свое оборудование, чтобы опустить преступников на землю и арестуют их. Тросик было очень трудно перерезать обычными ножами и пилами, да и обычно пойманные не очень-то стремились это сделать. Кому хочется падать головы на асфальт? Дружкам-пособникам задержанных тоже было бы весьма тяжело и добраться до них, и перерезать тросик. Она подошла к человеку, который горлом наткнулся на ее болт. Тот до сих пор задыхался и не мог собраться, чтобы снова попытаться бежать. Она схватила его за запястье и вывернула руку за спину. Фалешетта подняла его на ноги, и тут внезапный толчок заставил ее шатнуться назад. Но удар предназначался не ей. Нет, это задержанный свалился как подкошенный. Его голова поникла, струйка крови текла из губы. Уловив движение на краю поля зрения, Флешетта толкнула пленника ниже и в сторону. Ей пришлось вернуться от чего-то массивного, пролетевшего прямо перед лицом. Та самая женщина средних лет, на которую нападали эти мордовороты, обоими руками держала железную крышку мусорного бака. Не обращая внимания на Флешетту, она обрушила крышку на голову упавшего. «Эй!» — крикнула Флешетта. «Стой!» Она попыталась схватиться за крышку, но ее остановили за запястье. «Не мешай ей!» — сказала сталкер. Женщина с силой пнула мужчину по ребрам, затем ударила крышкой. «Ой, япки! выкрикнула женщина. Ошеломлённая Флешетта сказала призрачному сталкеру. «Что за черт? Он же не может защищаться! А он этого и не заслуживает! Она же его убьет! Лучше уж пусть стукнет ещё несколько раз, чем почувствовать себя беспомощной второй раз за вечер!» — сказала призрачный сталкер. «Иначе я еще долго-долго с этим не справиться!» Мы останавливаем ее прежде, чем она зовёт слишком далеко». «Нет, это неправильно!» Флешетта вырвалась из рук призрачного сталкера и поймала женщину за запястье, спасая мужчину от очередного удара крышкой по затылку. Обращаясь не только к женщине, она заговорила. «Ты же лучше этого! Должна быть лучше!» Женщина сопротивлялась, пытаясь вырваться, чтобы нанести еще один удар. Когда Флешетта не ослабила хватку, женщина другой рукой швырнула крышку вниз полежавшему «Стой!» — уговаривала Флешетта, Когда женщина рванулась изо всех сил, она повернулась и скомандовала призрачному сталкеру. «Помоги! Если честно, я на ее стороне!» Призрачный сталкер не шелохнулась. «Я тоже!» — проворчала Флешетта, когда женщина навалилась на нее всем весом, стараясь сбить с ног. «Я пытаюсь не дать ей сделать то, о чём она потом пожалеет!» «Пусти меня!» — закричала на нее женщина. «Такие же ябки напали на мою дочь!» «Она здесь? Твоя дочь?» — спросила Флешетта. «Она дома! Это... это на прошлой неделе было! Пусти меня! У ёбки! Прекрати нападать на него! Я отпущу!» Женщина ничего не ответила, продолжая попытки вырваться, хотя Флешетта соблюдала режим тренировок и проводила 4 вечера в неделю в спортзале, ей было лишь 17. А у женщины еще было преимущество в вести килограммов на 25, если не больше. Женщина вырвалась из захвата и, шатаясь, отпрянула назад, злобно посмотрев на героиню. Когда она шагнула вперед в сторону упавшего окровавленного мужчины, Флешетта встала на ее пути, женщина не отступила, и Флешетта приподняла арбалет. Похоже, этого хватило. Женщина еще сильнее нахмурилась, затем развернулась и покинула место преступления, прихрамывая на бегу. «Спасибо за поддержку!» Бросила Флешетта призрачному сталкеру. «Я же говорила, что поддержка — это не для меня!» Призрачный сталкер склонилась над потерявшим сознание человеком, Поворачивая его голову, чтобы оценить травмы. «Будет жить. Он и его приятели заслужили то, что получили. Это не тебе решать. Кому ж ещё?» Сталкер извлекла еще одно удерживающее устройство и быстро подвесила человека под металлической рамой, предназначенной для кондиционера. «В такие времена, как сейчас, мои копы — и судьи и присяжные. А если до того дойдет, то и палачи. Мы те, у кого есть сила. Нет, это неправильно. Что ж, сойдёмся на том, что мне не разошлись». Призрачный сталкер отвернулась, готовя еще одно удерживающее устройство. Разозлённая Флешетта тяжело дышала. Она не хотела начинать перепалку и не знала, что можно сказать, чтобы убедить девушку. «Можешь закончить патрулирование одна». «Без разницы», — ответила призрачный сталкер, не оборачиваясь. «Поступай, как считаешь нужным. Я в команде только потому, что меня заставляют. Так что ты сделаешь мне должение. Предпочитаю летать сама по себе». «Закон трех преступлений», — подумала флешотта, уходя. Чуть не попала в меня вместо того, чтобы сказать привет, потом тянула с помощью женщине, а теперь вот это. Она не хотела спешить с выводами. Может, у призрачного сталкера накопились нерешенные проблемы, а может, неделя была тяжёлая. Сейчас ей нужно остыть и слегка подождать, пока она не сможет объективно оценить произошедшее и уже тогда решать, справляться ли с этим самой или сообщить обо всем новому лидеру команды. Бля, она чувствовала глубокое разочарование. Она надеялась, что ей понравится сталкер, Но это было уж слишком.